«Оксана Заугольная. Снежить». Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книговухи». Рассказ опубликован в онлайн-журнале ужасов и мистики «Даркер». Ссылка в описании. «Стуг в дверь, дробный, негромкий, захочешь и не услышишь», разбудил Левонтия посреди ночи. «Не открывай», — сонно попросила жена без особой надежды. «Оксана Заугольная. Снежить». Она вернулась к стене. Левонти искользнул взглядом по ходеньким плечам, торчавшим из-под ночной рубахи, и вздохнул. Говорить ничего не стал. Алёна и без его слов знала, что он по-другому не может. Кто ещё поможет людям, если не он? Или он зря учился в семинарии, напрасно вернулся домой? Нет, не мог ли Вонти иначе? Дверь отпёр быстро, не спрашивая, кто там. Батюшке даже на окраине городища бояться нечего. Чая нечисть через стену не переберётся, а дурной люд побоится. И не только гнев накликать. Нехристи в агрестных весях и погостах ещё было немало, но и тяжёлые руки молодого священника. На пороге стояла баба. Ну как баба? Молодуха ещё, волосы тщательно спрятанные под пёстрым тёплым платком, сейчас густо припорошённым снегом. Заснеженные, густые, красивые брови, а вот лицо худое. Все острое, бледное, и как только хозяин такую в дом взял... Ливонтий привычно прогнал гнилую мысль. Все-таки молот он еще. «Нет-нет, да и скусится», — подумает дурное. «Чай его, Алена, тоже телом пока не пышна, не похожа на попадью. Пока еще в тело доброе войдет, и хлебу краткой прятать перестанет». Что случилось? — коротко спросил он, посторонясь и пропуская бабу в сене. «Помер кто или родился?» «Да неужто мы тогда бы до оттепеля не дотерпели?» — нервно оскалилась баба. Пригладила по привычке платок. Видать, недавно косы спрятала и сухо представилась. «Бажена я, батюшка, из села Выдубичи. Зима лютует. Помощь нам требуется». «Выдубичи?» — повторил Ливонтий, прикинув расстояние до села. «Выдубичи?» — повторил Ливонтий, прикинув расстояние до села. «Волки?» Баба оскоксилась и затеребила зябшими пальцами платок. «Да уж лучше бы волки!» Выдохнула она. За спиной стукнула дверь. Ливонтий не обернулся, он и без того знал, что увидит. Жена принесла горячий травяной отвар. Самое то, что надо и ему со сна, и бабе с тяжёлой дороги. Но покорность эта напускная, как откроет Алёна рот. «Не ходи, батюшка!» Начала она. Долго и ждать не пришлось. «Нечисть в иду печах, сердцем чую, пусть князь своих посылает!» «Не пошлет, князь!» — покачал он головой, искоса глянув на Бажину. Та молчала, только и жевала губу, того и гляди, да крови разгрызет. «Дружина на границе! Да и не связываются они с таким! Вот как бы волки!» «Волки тоже есть!» — нехотято звалась гостья, грея руки о глиняную кружку. Она бросила взгляд на дверь, и столько в этом взгляде было намешано: и страх, и боль, и запоздалое понимание того, что она пережила, не попавшись по дороге волкам или лихим людям, что ли вонте поспешно начал собираться. "Не ходи, родимый", расплакалась Алёна. "Ну, утром чую, слово Божье там не поможет, тей пун тебе на язык", ощерилась Бажена, и тотчас опомнившись, шестише добавила: "Матушка, Левонти только хмыкнул. Его Алёна была моложе этой бабы и на матушку пока походила слабо. Да только её он был не с тех попов, что приживались в самой серёдке города, поближе к князю, подали от простых погостов. Дерзость жены его не разозлила, но давать слабину и позволять ей умолять дальше он не мог. Несмотря на молодость, Левонти уже хорошо знал хитрое женское племя. Я не желал, чтобы от Родимова Алёна перешла к такому нежному и стыдному касатик или жизнь моя. Негоже, боже, не это слышать. Тебе ли не знать, что я не только одним божьим словом управляюсь, нарочито грубо спросил он. Не тебя ли мне пришлось от багника спасать? сказал и язык прикусил. Плохая это была тема, нечестно он поступил. Вот и Алёна вся с лица спала, Хорошо хоть кувшин с горячим не уронила. Против воли Леонтьев будто снова оказался там. 2 года назад, аккурат в серёдке лета, он поехал в Микулин починок. Такая же баба, как пожена, позвала его. Кто-то изводил скот, да и люди начали пропадать. Леонтьев был ещё совсем неопытным, едва после семинарии, ещё верил в силу слова и креста. Но сейчас в них верил нииставо. Только не меньше он верил в то, что крепкий ухват да острый топор — слову Божьему не помеха, а самая настоящая помощь. И с тем самым топором, каким сильно ранил Багника, он больше не расставался. Тогда он почти опоздал. Пока рыскал по дворам в поиске крестов и иконок в бедном починке, сейчас самому смешно, пока расспрашивал нелюдимых жителей, он опоздал, и Алена осталась сиротой. Но он успел вытащить из болота её саму, хоть и пришлось залезть в жирную жижу по пояс и на собственных ногах почувствовать скользкие гладкие щупальца болотного царя. Мать утопла в болоте раньше, а безумивший от горя отец сам бросился в болото на глазах у Алёны. Из Мякулино-Починка Левонтьев изжался с тяжёлым сердцем и благодарностями жителей. А ещё с Алёной А немевшая девушка разговаривалась нескоро и даже спустя время не выходила на улицу в дождь, когда под ногами сочно чавкала грязь. Как-то само собой вышло, что они обвенчались той же осенью на покров. Тем временем Алена пришла в себя. Кровь снова прилила к лицу, и глаза перестали казаться тусклыми и неживыми. «Хорошо», — пошла она на попятный, «только обязательно возвращайся», Она недолго прятала глаза, не в ее это было характере. «Обязательно», Обязательно" — глухо повторила она, словно заклинание, и положила руку на живот. «Сын у тебя будет, чую». Не будь Левонтией священником, выругался бы, как ругался отец на его памяти. «Вот дурная баба! Но кто о таком так говорит?» А сам только кивнул, накинул дубленную одежду, крепко стянул наручи. «А как же одеяние твое, батюшка?» – не удержалась Бажена. «В нем неудобно от волков отбиваться, дать нежити», – только и бросил Ливонтий. «Приходи по весне в город, Бажена. На Пасху я при полном одеянии буду». Прикусила баба язык, и первая ринулась из дома. Поскорее, пока Алена не уговорила до утра погодить, а то и вовсе до весны. Ливонтий запряг лошадь в короткие дровни, не самые удобные для людей, но лёгкие и быстрые сани. Посадил в них бабу и сам уселся поближе к лошади, не оборачиваясь, махнул рукой в сторону дома, попрощался и стягнул сонной лошадь, направляя прочь от двора к стенам города, а там в лес, в сторону выдобячей. Баба молчала долго, то ли не верила своей удаче, то ли замёрзла сильнее, чем хотела показать, и теперь ночной ветер выдувал из неё те крохи тепла, что она смогла заполучить в доме священника. И только когда они уже ехали по едва заметной среди синих сугробов дороге через лес, и где-то вдалеке и в то же время так близко завыли волки, она открыла рот. Волки тоже приходят к погосту. Бажена погляво оглянулась и заговорила быстрее и чуть громче, словно свой страх отгоняла. Ливонти молча слушал. Ему это было не впервой. Но ну что волки? Разве то беда? Днём они не покидают леса, а как стемнеет, лишь тогда подходят к домам. Так что едва солнце садится, все закрываются в своих домах и сидят до самого утра, а темнеет ночью рано. Ливонти и Протифоли посмотрел на небо. «Уже серел слабенький рассвет, значит, волков им не стоит опасаться. По крайней мере, в самих выдубичах. В лес за дровами и хворостом выбираются самые отважные или голодные дураки», продолжала Бажена, едва не перекрикивая совсем близкий волчий вой. «Всем известно, что Мороз добр и справедлив. Убивает он быстро и безболезненно, и некоторых смельчаков нам удается отыскать только весной», — Левонти поежился, — Он помнил такую зиму. Сам он был тогда ещё мальчишкой. Было голодно. Многие закололи своих коров, кормилиц, лишь бы те не достались волкам, хозяиничающим по весям, как у себя в лесу. Другие же пустили скотину в дом, так и теплее. Те мы жили до весны. В самом Ростове было полегче, но город не знает разницы между землянкой и избой. Бажена говорила и говорила, и перед глазами молодого попа вставала жизнь занесённых снегом выдубичей так чётко, словно он видел её сам. Серые хищники были не единственными существами, которых лютый холод загнал к людям. На дворах выдубичей появились снегурки, заглядывали в окна белолицые грустные девочки, печально скреблись в двери, да только никто не пустит ледышку в дом. Если хозяевам ума не хватит, то тот домовой подсадит, запутает голову, отведёт взгляд. Уж на что не слишком домовой людей любит, а всё лучше, чем одному встылой избе до весны доживать. Бывало у нас уже такое, продолжила баба Жена. Полдюжины зим назад в одной избе домового не было. Молодая пара Василий да Марья дом отстроили незадолго до свадьбы, а домового пригласить позабыли. Ни на веничке, ни на лапте не принесли из родного дома. Вот они и открыли дверь снегурке, пожалели сироту. Ливонтий только покачал головой, не отрывая взгляда от дороги. В смирении и сопереживании ближнему своему, как им учили книги, дорого обходилось людям в этих глухих местах. Зимой люди видится редко, по гостям почти не ходят, а от молодой пары таковой вовсе не ждали. Баженова вздохнула. Тварь же тянула из них жизнь и память. Месяц спустя они думали, что сами слепили себе дочку и нарадоваться на нее не могли. А когда потеплело и дети высыпали на улицу, Снегурка стала уже зваться их внучкой и никого это не удивляло. «Это как?» — все-таки не удержался Левонтий. Сам он со Снегурками не встречался. Да и старый поп говорил о них немного. Сплюнет сквозь зубы. «Снежить!» и перекрестятся на угол. Ты же говоришь, они молодые были. Это ты молодой еще, батюшка, покачала головой Бажена и посильнее запахнула тулуп, словно это могло помочь от страха, как от холода. Ледяная тварь о них всю зиму грелась. Вот в нее годы и уходили, только все зазря. Холод нельзя досы-то накормить, он все заберет. Неужели никто ничего не заметил? Не поверил Ливонтий. У Василия да Марии наверняка родственники были, друзья, сваты были? Бажена обняла себя за плечи, словно замёрзла. Они потихоньку пытались помочь, приглашали прослова папа из Ростова службу отслужить, водою святой окатить. Да только снегурки, это было нипочём. Они же не нечистые, совсем другие твари. Такая только зубами скрипит, но терпит. А чего ж ты тогда от меня ждёшь? Не удержался Левонтий, он сам давно так не верил в службу, как хотели его наставники, да и топор с собой носил неспроста. Но Бажена это вряд ли знала. «Чудо, батюшка», — честно призналась баба. «Да и потом у нас раньше слух ходил, что ты из Южного болота багника извёл». Она замолчала, но смотрела так, что Левонтий только головой кивнул, мол, было дело, извёл, только вот рассказывал. Все тогда ждали лето. Мороз на все лето в сердце леса таится, к деревням не подходит. Думали, что и твари ледяные так же. Уже бодрее продолжила свой рассказ Бажена. Платок с алба на макушку стянуло, словно тепло ей от сухого кивка Левонтия стало. Боялись Снегурку ту в деревне, хоть и скрывали. Пальчики у нее тоненькие, вроде переломаешь и не заметишь, но крепкие, как железо, и острые, как ножи. Очень ей нравилось щёки и губы кровью мазать, чтобы румянец как у живых девок был. А где на кровь брала, никто и не спрашивал. Да только лето пришло, а Снегурка всё так же со стариками живёт, словно ей солнце нипочём. Пара тогда уже совсем постарела, ходили еле-еле, друг друга поддерживали, а всё от неё глаз отвести не могли, ровно наваждение какое. Так бы её умерли. Только ты прав, батюшка. Семьи у них были И была у Василя сестра младшая, Маруся. В дом к ним давно никто не ходил, боялись тварь ледяную к своему двору привадить. А Маруся, девка молодая, не побоялась. Пришла да завлекла Снегурку сладкими речами в лес за ягодами. Та и рада пойти. Обратно Маруся вернулась бледная, ни кровиночки в лице не было, а все одно улыбалась. И второй раз позвала по ягоды. Снегурка снова пошла. «Чего не пойти?» А в третий раз позвала она ее с подружками через костер прыгать. Аккурат день Ивана Купалы был. Ну и...» Ливонти снова кивнул. Огонь. Он и сам так думал. «А что с Василем и Марьей?» Поинтересовался он только. Бажена досадливо нахмурилась. Похоже, дальше рассказывать ей совсем не хотелось. «Померли они еще до зимы», – нехотя призналась она. «Почти всю жизнь из них тварь уже вытянула». Но похоронили их по-человечески, и батюшка отпел как следует. А если бы Снегурка их до капли выпила, не было бы им места на кладбище. Мама Рося, Леонтий не удивился судьбе Василя и Марьи, сам догадался. А вот смелая баба могла и помочь. Маруся живёт на самом отчебе, немного грубовато ответила бажены. Ни один парень не хотел связываться с той, что yekшалась со Снегуркой. Так бабылка и помрёт, если раньше снегурки не одолеет. Почему сейчас-то костров не жжёте? Левон те чуть прищурился и на фоне разовеющего неба разглядел поднимающиеся столбы дыма. Кажется, они были уже совсем рядом с выдубичами. Да и волчий вой, казалось, стал затихать. То ли волки нашли другую добычу, то ли впереди было что-то, способное сделать своей добычей их самих. Умный ты батюшка, грамотный вздохнула Бажена. А такого простого не знаешь. Разве можно купала-огонь до купалова дня жечь, и до Масленицы далеко. А что если весна тогда и вовсе не придёт, и все мы сгинем вместе с малыми детками? Она так ухватилась за грудь, что Леонтий понял, как вышло, что трусливая, в общем-то, баба Бажена не побоялась пешком отправиться в город. Конечно, вышла она наверняка засветло. но не могла не понимать, что день канет быстро, дети, за них она боялась, что не доглядит, откроет снегуркам. Близко уже нас ждут. Бажена тоже заметила дым и заискивающе спросила: "Может, справимся с Божьей-то помощью?" Мелко перекрестилась, непривычно водя огорстью над впалой грудью. На это Левонть уже перестал обращать внимание. Самая горячая вера в крестьянах просыпалась в мороз, да в голод. В остальное время они и не помнили пути в церковь. Осуждать Леонтий их не осуждал. Не для того его отец отправлял в семинарию, чтобы он забыл, каковы люди его земли и какие ещё твари живут на земле русской. Чай его однокашники и слышать не слышали о багниках и снегурках. Это ведь бесами можно словом и крестом Да и только бесов Левонтии не видел ни разу, а с этой нежитью, хоть Божьим словом, хоть колённым железом, одного мало будет. Глаза защепало, словно и не было тех лет, всплыли в памяти отроческие дни. Все мы под Богом ходим, да не всех нас Бог видит, приговаривал отец, на прощание насильно скармливая безусому Левонтию горбушку хлеба. «Не смей этого забывать, и землю русскую до смерти, чтобы помнил. Будешь помнить?» Глотая слезы вперемешку с хлебом, Ливонтий тряс головой, то ли обещая помнить, то ли пытаясь избавиться от неприятного вкуса, теплая, еще дышащая печным жаром горбушка вместо соли была щедро посыпана землей, чтобы не забывал. Век помнил. На отцовское прощание Ливонтий обижался недолго. «Только заживал неприятный вкус едкой травинкой, да за городские ворота выехал. Вот и не вспоминал больше. Он ведь не дурак какой, знал, от чего отец так поступает. Не со зла и не из зависти, что у чернявого и кудрявого сына вся жизнь впереди, а его, посидевшие кудри, уже всё своё отвидали. Просто многих молодых парней из города отправляли учиться. Земля их была не бедная, люди заботливые». Да только половина в родные земли не возвращалась, оседая там, где получше и потеплее. А те, что показывались на глаза своим семьям, сами до них взглядов не опускали. Уж больно важной были эти вернувшиеся на родину купцы да попы, вчерашние семинаристы. Только и знали, что читать по писаному, позабыли на чужой стороне совсем, что не всё то ложь, о чём книги не пишут. Вот и отец Ливонтия боялся, что сын вернётся таким же гордецом. А последний славный поп в городе Ростове сам был седой, как лунь, и не за каждой кикиморы мог угнаться. Ливонтий вздохнул и потряс лохматой головой, избавляясь от воспоминаний. Как ему тут, в семинарии, не хватало домашнего хлеба. Пусть и с землицей. Всё лучше того, что пекли на семинарской кухне. Впрочем, Дело было не только в хлебе. Ливонтий тут был чужим. Крепкий деревенский парень, чернявый ваца, обрусевшего грека. Он выделялся среди русоголовых тощих семинаристов, как волк ада в среди волчат. И учились они по-разному. Семинаристы бестолково сновали между учебными классами, то и дело удирая на волю, глотнуть такой желанной свободы, а Ливонтий учился жадно, впитывая каждое слово. Он и поумнел и поглупел разом. Сколько прочитано было им книг и свитков, не сосчитать. Сколько молитв и псалмов он выучил наизусть. Одно он забыл, что не хватит лишь слова до святой земли, на его родной земле. Ладно ещё вспомнил быстро, сгинуть не успел. Так, вскоре после возвращения в Ростов обзавёлся левонтьи топором и кистенём. А махать и меловкой его ещё отец учил. Отцовская наука не забывается. Впереди показались тёмные домишки, наполовину занесённые снегом. Если бы не дым столбом вставший над ними к ещё более лютой стуже, и вовсе можно было бы решить, что вымерла деревня. Уши лошади тревожно прядали, она словно бы и начала путаться в своих ногах. Такой ливонти видел однажды Когда лошадь, не, это другая, попала в окружение волков, но волки остались позади. Левонти только-только разглядел едва заметные полупрозрачные фигурки, облепившие двери и окна домишек, как в тот же мгновение за его толстые рукав ухватились чьи-то цепкие пальцы. Ойкнула Бажена, ни словно потеряла голос, ухватилась за горло и беспомощно открывала и закрывала рот. Ливонтий рад бы осянить себя крестом, да только за правую руку уцепилась нежданная гостья, и пальцы её, казалось, проникали через толстую овчину. Ливонтий повернулся и лицом к лицу столкнулся с Алёной. Те же брови и нос, так же кривит губы, разве что глаза тёмные, как январская прорубь. У Алёны глаза пёстрые, точно у кошки, весёлые глаза. Пойдём домой, родины. Я тебе дочку рожу, точь в точь как я будет, пропела Алёна и приблизилась ещё. Лошадь заржала надровне, словно просели с его стороны, будто тяжесть на них навалилась неподъёмной, и понимание, что всё это время Алёна в ровеньцев всполошонной лошадью бежала и не запыхалась даже, отрезвило Леонтия. Зашарил он левой рукой по зади себе, Поводья выпустил, рукавицу потерял. Ладно, хоть Бажена, дура баба, а не растерялась, ухватилась за поводья, не дала лошади волю почувствовать. Близко они с Аленой сидели, точно сразу после свадьбы. Да только тогда жарко было, а сейчас холод пронизывал до костей, пробирался сквозь тулуп и рубаху, тек прямо к сердцу. Пальцы обожгло огнём, когда Левонти нащупал топорище. Боевой топор тяжёл, целиком выкован из калённого железа, да только куда с деревянным топорищем за лешими да кикиморами гоняться? Теперь Левонти за это поплатился. Перехватить топор поудобнее, пусть кожа слезает, окропить своей кровью, надрызвить себя болью, что может быть лучше против наваждения? И с размаху, подержавшим его рукав пальцем, «Врешь, девка, сын у меня родится!» И отпустила тотчас. Взвыла ледяная тварь. Показала настоящее лицо. Плоское и словно нарисованное. Полупрозрачное, как лед на реке. Глаза глубокие и пустые, а широкий без губы рот полон острых, как иголки, зубов. Этими зубами ухватилась тварь за плечо Левонтия, к шее подбираясь, но тот был готов. Або ин пасе, взревел он. Выкрикивать латынь по любому случаю научил их вечно пьяный учитель словесности. Хорошо тем, кто останется при городе, говорил он, откладывая подальше свиток, который они должны были разбирать и заучивать наизусть. Хорошо при царе, о ле князе, но многим придётся идти к людям диким, от веры далёким, пока мне от вас выше себя «А вось и останетесь в живых». «Да при чем тут латынь?» — возмутился Поликарп. Был он из топорца, что в семинаре делала его наиближайшим земляком Левонтия. Из Суздаля и Мурома все равно никого не было. «С вашей латынью нас за колдунов скорее примут, чем за священников». «Хорошо», — не стал спорить учитель, — «значит, дольше проживете». За прошедшие годы совсем сгладилось в памяти лицо учителя, сгоревшего в горячке тем же летом. Плохо помнил левонтий и перевод заученных фраз, но не забывал раз за разом выкрикивать их, встречаясь с снежитью. Может, оно и не помогало, но и не вредило тоже. Изловчившись, левонтий ударил топором раз, другой, пока не оторвалась снегёрка, и не спрыгнула с дровни. Почти что целой и невредимой. Только пальцы её белёсыми жирными гусеницами продолжали шевелиться на тулупе левонте, пока тот презрительно не стряхнул их на снег. А лошадь остановилась прямо в центре села, у самой крепкой избы. А если жена девку родит, ты топором, шопотом произнесла баба жена, не отпуская поводьев, словно приморозила её к ним. Ох, лучше бы язык приморозило вздорный бабе. Так ведь и пойдёт слава недобрая. Сама подумай, как я ещё бы от неё избавился, ответил он, слезая с неудобных дровней и с удовольствием разминая ноги. Село выглядело безлюдным. Он бы и рад подумать, что это их появление и выступление с топором разогнало снегурок, но нет, просто поднималось солнце. "Ну теперь они где?" спросил он Бажену, чтобы нарушить неловкое молчание. Попрятались в чаще до темноты. Да как же, хмыкнула она, торопливо сползая с дровней вслед за ним. Вон, на опушке у деревьев. Так и будут там торчать до вечера, в лес толком не сходить. Левонтий посмотрел в сторону леса и впрямь увидел стайку девиц. Издалека они выглядели как обычные девушки и хихикали точно так же. Бажена стукнула дробно в ближайшую избу и нырнула в образовавшееся проём. Левонти остался стоять рядом с лошадью, зорко следя за стройными фигуরками. Обычно они в лесу опасны только детям. Вернувшаяся бажена сияла довольством, не иначе как дома всё было хорошо. Никто не знает, куда они их уводят, только косточек мы и летом не находим. А вот нас остальных, чтобы нападать, вместо того, чтобы в дом проситься, такое я впервые вижу. И она с подозрением посмотрела на священника. Хороший знак, не растерялся тот. Нежить за всегда знает, от кого погибель придёт. Поверил обожено или нет, Левонти не знал. Он и не соврал в общем, да только уверенности у него не было, что его план сработает. Как бы то ни было, а поселили его на самом краю села, у леса, у той самой бабылки Маруси, что за брата вступилась. Ладно, лошадь распрекли и в сарай к другой скотине загнали. Леонти долго грелся пустым травяным отваром и думал: Вы на наших не серчайте, они не со зла вас ко мне отправили. Пусть стол у меня и пуст, но о про снегурок я побольше прочих знаю. Нарушила тишину Маруся, неправильно поняв молчание молодого священника. Рассказывай, Коля, не шутишь, вздохнул Леонти. Тоскливо ему было не от пустого а отвара, от того, что привык он с налёту дело решать. Пару раз только приходилось посидеть, покараулить. В одном починке русалки чудили, а в крупном селе в дне пути от Ростова завёлся и Гоша. Но оба те раза были летом, караулить было тепло и вольготно, да и Алёна не оставалась одна. Маруся рассказывала обстоятельно, но Ливонтий узнал от неё не так уж много нового». Большую часть бажена и без того поведала, да и он видел уже немало. А вы в лесу со снегуркой что делали? прямо спросил он. Вроде как она на взрослых не нападает вне дома. Разве нет? Не нападает, согласилась Морося и зябко обняла себя руками. На лице этой немолодой женщины застыла тоска. Веселиться обнимает, целует звонко, только поцелуй её плохо заживает. и согреться после её объятий трудно. Только разве кто подпустит их ближе, чем на длину ботога? А силы они вне дома не имеют почти». Ливонтий вспомнил, как долго очищал промёрзший рукав от острых льдинок и покачал головой. «Если эта сила не имеет, то какая она в доме становится?» «В тот год одна снегурка была, а тут... сами видите...» Маруся подкинула хвороста в небелённую печюрку. Не знаю, чем помочь. Вы бы помолились за нас, батюшка. Вымерзнет же всё село. По двери поскребли словно ножом. Ливонтий крякнул от досады. Забыл он, как темнеет быстро, вот и снова вечер настал. "Пустите в дом, погреть косточки, отогреть пальчики", тоненькими жалосливыми голосами просили из-за двери. Бобылка постелила Ливонтию на печи, себе на лавке и отвернулась к стене, прижав руки к животу. «Кому сказать, как не тебе, батюшка?» глухо произнесла она, наконец, заглушаемая детскими просящими голосами. «Не дал мне Бог деток, за хитрость мою, за поцелуи ледяные и огонь купалов. А они и так под дверями плачут, так просят. Не дотерплю я до весны, батюшка». И так она это сказала, что Ливонтий понял. Не жалоба это и не обычная бабская болтовня. Не дотерпит она, но откроет снегуркам. Спустился с печи, сел за стол. «Поговори со мной, баба», — сказал просто. «Излей душу». Так до утра и просидел без сна, слушая сбивчивые слова и сухие рыдания, да еще детские голоса за крепкими дверями. А потом наступило утро. За эту ночь, не дай бог, пережить еще одну такую, Левонти окончательно понял, что нужно делать, и едва рассвело, собрал мужиков со всего села. «Это будет не совсем изба», — пояснял он, сам путаясь в своих объяснениях. «Точнее, совсем не изба. Но надо, чтобы они думали, что это изба. Фух! Ты что ж, батюшка, думаешь, они дуры совсем?» пригладив покрывшуюся тонким налётом изморози бороду, степенно спросил староста, муж бажени: "Разве не раскумекают такую шутку?" И он посмотрел на опушку леса, откуда за ними с интересом наблюдали снегорки. "Не раскумекают?" оборвал его Левонтий. "Это не ваше дело, как? Ваше дело мне помочь. Не объяснять же мужикам, что у нежити совсем по-другому в голове всё устроено". и понять человека им удается не сразу. «Ты ученый, батюшка, тебе виднее», не стал спорить староста и кивнул мужикам. «А если спрашивать будут, говорите, что мне дом ладите», поспешно добавил он, видя, что мужики начинают расходиться, кто за инструментом, а кто за хворостом. «Типуньте на язык, батюшка», хохотнул какой-то плюгавенький мужичок. «Кто же с нежитью разговаривает?» Левонти промолчал. Он и впрямь мог поговорить с ледяными кровопийцами, да толку-то? Вот и в лес он не пошёл, от искуса подальше. Несмотря на мороз, работа у мужиков спорилась и на самом краю села, в девяти саженях от дома бабылки Маруси, вырастал ещё один дом, невысокий и неказистый, но вполне настоящий, с окнами и дверью. А что сделан он из хвороста и сухостоя, так это даже лучше. Гореть будет хорошо. Чего стоишь, родненький? Крик снегурки застал Леонтия в расплох. И так на Алёнкин голос похожий, да ещё совсем близко, даже руки задрожали. И если мужики сделали вид, что все разом оглохли, он устоять не сумел. "Дом", откликнулся он. "Жить тут буду". Хорошо хоть лгать нечистей и нежить и грехом было небольшим, а то с священником и вовсе деваться некуда было бы. Снегурки издевательски расхохотались, словно подслушали его мысли. Дом без очага не бывает. Какой же это дом? крикнула одна из них. Будет вам очаг, ещё какой будет? пробормотал себе под нос Левонтий, но вслух отвечать не стал. Побоялся, что выдаст свои намерения раньше срока. Но то ли на его лице всё и без того было написано, то ли снегурки его побаивались после выступления с топором, Да только он напрасно просидел ночь на вязёнке хвороста в насквозь продуваемом домишке. Хорошо ещё, что поддерживал небольшой костёр, из которого и должен был загореться весь дом. Приманить их нужно, иначе никак, сказала утром Маруся, пока Леонтий отпаивался горячим отваром в её доме. И право ледяные девки, без очага ни дом уж лучше стен бы не было, чем печи. Это ночью на мою избу приманем. Нельзя на жилой дом, буркнул Левонти с тоской, признавая правоту бабылки. Что же теперь печь складывать? Ох, устанет ждать его Алёнка. Сгорит начисто. Да как он сгорит? вздохнула Маруся. Это же не пук соломы. Есть у меня одно средство, хмуро ответил священник. Не хотел он лишнего показывать селянам, но сейчас ему было не до секретов. Нереческий огонь, слыхала про такое. Он достал из своего мешка плотно завязанный в овчину глиняный сосуд. Зимой он никуда не выходил без него. Лучше сгореть заживо, чем быть сожранным нежитью. «Я найду, где пожить», — твердо сказала Маруся. «За меня не беспокойся». Ливонти, скрипя сердце, кивнул. Он не понимал, почему, но перестать беспокоиться не мог. Что-то царапало его во всей этой подготовке — как Маруся перенесла все пожитки к Бажене, как они проверяли вместе, насколько крепок засов на двери снаружи, как закрывали наглухо окна. «Ты снаружи жди», — сказала Маруся. Ей удивительно шло участие в этом заговоре. Словно помощь Левонтию заставила ее помолодеть и снова почувствовать себя живой. «Закроешь засов, как только они внутрь набьются. Тут сноровка нужна, а я уж не подведу». «А уйдешь ты как?» Левонтию эта идея не нравилась. Греческий огонь штука опасная для новичка. А в запертом доме я в подполье схоюсь, там пережду. И так уверенно она это сказала, что Левонтию оставалось лишь согласиться. Спрятавшись за хлебким дровяником, Левонтий видел, как в гостеприимно приоткрытую дверь проникают снегурки. Они бесшумно скользили по снегу так близко от его укрытия, что он мог бы коснуться любой из них пальцами. И он скорее позволил бы отрубить себе руку, чем сделал бы это. Слишком жутко даже повидавшему разных тварей священнику видеть эти внешне человеческие фигуры и лица в сочетании со звериными повадками. Ноздри снегурок жадно раздувались, глаза слабо мерцали в темноте. Если бы не ожидавшая его помощи Маруся, Леонтий оставил бы деревню Он вернулся бы позже с подмогой, он и сам верил в это. Да только он мог оставить деревню, но не мог оставить свою помощницу одну, лишь бы она успела скрыться в подполье. Леонтий Нистово хотел верить в это. Снегурки стекались к избе со всех сторон. Одна прошла так близко от него, что он разглядел каждую шерстинку на её шубке и к своему ужасу понял, что это не шубка, это часть снегурки. как кожа, волосы или ногти, они знали, как выглядеть подобными людям и только. Эта снегурка была последней, и Леонтий огромными прыжками рванулся к избе, с силой хлопнул дверью, припёр за сосом. Теперь он не боялся шума, напротив, хотел подать знак Марусе. Сейчас он искренне надеялся, что их план провалится, если Маруся в подполье Она не сумеет использовать сосуд с греческим огнем. И пусть, пусть! Он придумает другой план. Его мысль была грубо прервана глухим ударом и хорошо знакомым треском. А потом потянула гарью. Огонь вырвался сквозь щели в забитых окнах. Потом занялась крыша. Ливонтий принялся молиться. В слух. Перекрикивая такие человеческие вопли из горящей избы. Он сорвал горло. Но не эти молитвы. Некрепко прижатые к ушам ладони не помогли ему избавиться от разрывающих голову рыданий и криков. Ему казалось, что он слышит мольбы Алёны, бажены, Маруси. Он окончательно охрип, а солнце появилось из-за горизонта, когда изба прогорела дотла. Лишь печная труба, чёрная от копоти, возвышалась над пепелищем. То ли его молитвы помогли, то ли греческий огонь в сосуде был собран особо ядрёный, Но не осталось ничего, лишь жирный, едкий запах, да это печь. Ливонтий бродил по черной земле, по щиколотку в грязи и пепле и искал крышку в подпол. Он уже понимал, что никакого подпола в избе нет и не было. Но поиски отдаляли его от момента, когда это понимание станет уверенностью. Победа со вкусом пепла першила в горле. Спасённое село стояло безлюдным, словно вымерло. Леонтий сам вывел из опрек лошадь. Кажется, теперь он оказался на месте погибшей Маруси. Он помог людям, но видеть его они больше не желали. Да и он сам себя ненавидел не меньше. Если бы не Алёна, ждавшая его дома. Хорошо, что умница лошадь сама неторопливо бежала в сторону Ростова, и до крепостных стен они добрались ещё засветло. Обжигающий лёд вины чуть отпустил Леонтий, когда он увидел впереди свой дом. Клубы дыма, поднимающиеся над ним, лишь на мгновение вернули его на пепелище Марусиного дома, но тотчас все мысли вернулись к Алёне. Леонтий вошёл и запер за собой дверь. Он был дома, а его неудача осталась в Выдубичах, и господь с ними. В пустыре дименкий. Словно издалека послышалось за дверью. Левонтьев вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Поднял, брошено было в сенях топор, широко распахнул дверь. Никого. Только ветер гонит по зёмку, шелестит ветвями деревьев, забирается на крышу. Что случилось? Зати подошла Алёна, обняла за пояс. Левонтьев вздрогнул было снова, но тут же расслабился. Пальцы были тёплые. «Да и пахло от Алёны по-домашнему, родным». «Ты слышала?» – спросил он. Подбородок жены прошёлся по плечу влево-вправо. Это она покачала головой вместо ответа. И отпустила. Ливонти снова запер дверь и вошёл в светлицу за Алёной. «Сына как родится?» «Алёшей назовём», – хрипло произнёс он вместо объяснений. «Защитником будет». «Конечно, как скажешь, так и будет», – покладисто ответила Алёнка. «Алёнка?» Не про святься не говорила, ни про поездку его, умница какая. Впрочем, по кладестности этой скоро объяснение нашлось. Сестрицу я нашему Алёшеньке нашла, прилетела девочка, пока тебя не было, повинилась Алёна. И мне будет не так одиноко, и сыночку нашему нянька. А девочка на морозе не замёрзнет на смерть. Налить так и не добравшейся до грудины неожиданно больно кольнуло прямо в сердце. Какую сестрицу тяжим деревянным голосом спросил Левонти. Рука непревольно сжалась, коснулись друг друга пальцы едва зажившими подушечками. Топор остался в синях. Да и толку от него. Вот из тёмного угла, где за занавеской стоял сундук с небогатым олённинным приданым, она вывела совсем ещё маленькую девчушку, хрупкую и тоненькую, косички точно коричневый хвостики. Как тебя зовут? Помёртвевшими губами спросил Леонтий, присаживаясь на корточки перед девочкой: "На него глянули пустые глаза, тёмные, как январская проропь. "Снигурочка", отозвалась девочка тоненьким голоском. Губы у неё были яркие, словно крась